Мы можем слышать подлинную музыку, воспроизведенную по крюковой записи благодаря многочисленным подвижникам, но только ту, которая родилась в большинстве не прежде середины XVI столетия, потому что как раз в это время были изобретены новые, добавочные знаки для нотной грамоты, так называемые пометы. Первенство в создании пометного знамени принадлежит новгородскому распевщику Ивану Акимовичу Шайдурова. Основной труд его до нас не дошел. Но многочисленные ссылки на него и переписанные отрывки встречаются в самых разных музыкальных сборниках. Иван Шайдуров решил сделать крюковую грамоту более понятной. Для этого он разработал специально указательные знаки, которые писались рядом с прежними нотами, но другой краской, красной. В древности красная краска называлась киноварью, поэтому и пометы Шайдурова окрестили киноварными. Подробности задуманного автор изложил в частности в своем сказании о помете красной, получающейся, «Во всём пении столповом». Дополнительными знаками служили те же буквы. И теперь Певчий имел перед глазами совершенно конкретные указания, как и когда петь. Окончилась эпоха исполнения понаслышке. «Аще стоит знамя У, то ударить глазом», указывает помета Шайдурова. «А где Б, там упой борзо». «Аще К, наверху знамени, там гакни». Осмыслив совокупность древнерусской музыки, Иван Шайдуров в некоторую степень упорядочил всю ее систему, которая, в отличие от систем многих других именитых теоретиков, безуспешно пытавшихся создать свое пометное знамя, была принята сразу же и широко по всей Руси. Но создание Шайдуровым помет лишь подготовило появление на свет еще одного труда, мимо которого ныне не может пройти ни один человек, пытающийся разобраться в истории русской музыки. В критические моменты истории отечественной культуры деятельность отдельных выдающихся личностей решает многое. Одним из таких достойных лучшей памяти мужей необходимо назвать старца Звенигородского Савва-Старожевского монастыря Александра Мизинца. Он был известен как блестящий знаток музыки. Именно поэтому его пригласили в 1660-е годы в Москву и не просто поручили ответственное дело, но и поставили во главе специальной государственной комиссии по подготовке к печати русского знаменного пения. Советский ученый Бражников так писал о нем. Оценивая многочисленные древнерусские музыкально-теоретические руководства, извещение о согласнейших пометах, или, как его теперь кратко называют, азбуку Александра Мизинца, придется поставить на совершенно особое место. Это единственный теоретический труд по знаменному пению, который представляет огромный интерес для исследователя знаменного распева, знаменной нотации и их истории, сохраняя при этом И в настоящее время значение современного учебника знаменного пения, несмотря на свой трехсотлетний возраст. Поражает воображение факт действительной актуальности и поныне труда Мизинца и его комиссии. Подробнейшей азбуки клюков не было и нет по сей день. Московский печатный двор середины 17 века славился качеством издаваемых в нем книг. Печатники, последователи традиции Ивана Федорова, среди которых особой известностью пользовался друкарь Василий Бурцов, владели в совершенстве всеми современными формами труднейшего ремесла. Уже были изданы, причем во многих вариантах оформления, основные книги, необходимые в обиходе культурной жизни российского государства. Азбуки, учебники, жития и так далее. Оставался опять-таки последний шаг отпечатать ноты. Для того и была назначена комиссия. Происхождение мизинца известно по единственной рукописи, подаренной им самим, видимо, одному из его сподвижников. Труждающийся в всем деле монах Александр, в праворечном же пении издатель Властин, руководительством Черкаса-Наземец, клировским прозванием случайный мизинец, отца, имущая Иоанна Малоросса, северских же стран, прежде бывшая новгородца. Издатель Властин свел воедино основные источники знаменного пения, обобщил их и, что самое главное, снабдил их собственными комментариями. Проделан был титанический труд, по своему масштабу едва ли сравнимый с какими-либо подобными отечественными музыкально-теоретическими начинаниями. На Руси всяческие отступления от традиций крюковой нотной грамоты, если они влекли за собой заметные изменения в ее последовательности, традиции и структуре, называли, как мы помним, коротко и недвусмысленно «произвол». Мизинцу удалось избежать не только произвола, но еще более упорядочить вступившую в полосу кризиса традицию. Достоинство его, выражаясь нынешним языком как специалисты, можно отметить еще и в том, что он детально изучил активно распространявшуюся в это время новейшую пятилинейную нотацию. Эта новая нотная система проникла в Московию с запада через Украину, где была известна значительно ранее. Мизинец же, отца, имущая Иоанна Малоросса, то есть выходца с Украины, был знаком с ней с самого детства.